Я много раз слышал это, сказал он своему уродливому спутнику. Древнее много знать и слышать, но голоса хаоса вредно для ума. Покачал мордой Скевен и жестом предложил следовать за собой. Они несколько часов брели по пустому заснеженному пространству, пока не показались сначала густые заросли низкорослого кустарника, а уже за ним вековой лес.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 Спутники выбрались на узкую тропинку и побрели по ней. Мимо тянулись огромные деревья, все заросшие голубоватым мхом, кое-где из-за массивных сучьев чьи-то внимательные взоры пропажали их. Слушай, тебе не кажется, что за нами смотрят? не выдержал второй.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 Он жестом показал, какие бывают когти у безымянных лесных тварей. Тихо Шарскун поднял кверху ладонь. "Слышишь, шарут? Это тролли, у них брачный сезон. Они на ком предпочитают жениться?" на всякий случай уточнил Сергей. "Мейр сделан по одним законам. Тролли женьца на тролях, скевины на скевинах и так далее", научно ответил Скевин. Великие законы природы, постановил второй, и с надеждой в голосе спросил: мы ж туда не пойдём? Рядом пройдём, незаметно. Мне надо, и шерскун потащил попутчика за собой в кусты. Продравшись сквозь колючие заросли, невольные попутчики стали свидетелями ожесточённой схватки между двумя четырёхметровыми человекоподобными созданиями.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 Женица ушёл, удовлетворенный зрелищем битвы, заявил Скевен, медленно покачивая в разные стороны хвостом. Совет до да любовь испуганно кивнул второй. И нам пора. Хоть жениц хоть ещё что, но не здесь. Нет, как на сумасшедшего посмотрел на него Шарскон. Ты совсем глупый, древний. Там, где бьются тролли 2 дня, нет никого, ни хаоса, ни лесных тварей, никого другого. Закон мира. Мой рядом огонь зажжём, а я еды принесу. Кто ж знал, пожал плечами Сергей. Как раз я не завтракал. Вскоре они нашли небольшую поляну у основания невероятных размеров дерева и развели костёр. Скэвин подобрал с земли два камня, высек ими искру и поджёг кучу сухого мха. Здорово у тебя получается, похвалил его второй, помаленьку начавший привыкать к внешнему виду спутника. Тот почувствовал этот спонтанный прилив симпатии и даже изобразил на своей морде улыбку. Шерскун, большой изобретатель. Он пойдёт еду искать, а ты, древний малыш, сиди и молчи. Договорились, согласился тот, расстелая свой плащ и располагаясь на нём комфортнее. Как-то не странно, но наличие неподалёку занесённых снегом полей никак не сказывалось на температуре в самом лесу. Был довольно тепло.